Главное в айкидо – это инстинктивно правильные действия, поэтому любой прием требует очень длительной и детальной шлифовки. Обучаемый упражняется на каждом приеме до тех пор, пока тот не начинает совершаться бессознательно. Особенностью напряжения айкидо является сопровождение любого физического действия воображаемым. Так, при отработке гибкости кистей рук, наряду с определенными физическими движениями, воображается следующая картина. «Моя рука — это пожарный шланг. Моя мысль — это вода. Запястье руки — это сопло. Чтобы быстро разбрызгать воду, надо обеспечить гибкость и силу запястья. Таким образом, чтобы моя мысль — вода — доставала до окружающих предметов, надо тренировать гибкость и силу руки». В результате упорной тренировки по закону условного рефлекса формируется связь между мыслью и движением. В нужный момент эта связь будет срабатывать на подсознательном уровне. Примерно таким же образом отрабатываются и другие элементы. По мнению специалистов, в Айкидо насчитывается несколько тысяч таких приемов. Из них складываются комплексы движений, которые усваиваются обучаемыми по мере продвижения к мастерству. Одновременно с совладением основами мастерства обучаемый приобретает новые личностные качества, становится упорным, стойким, выдержанным. Карате. Борьба без оружия. Карате относится к древнейшим видам боевого искусства. В разные периоды оно было известно под различными названиями. Основателями широко известных в настоящее время школ карате были Кенва Мабуни, Ситорю и Гесин Фунакоси, Сетокан. Наряду с этими школами распространение получили школы Годзюрю, Вадорю, кай Джосинмон. Эти школы отличаются друг от друга арсеналом приемов и стилем исполнения специально установленных упражнений – ката. Однако при всем этом различия между ними явно условные. Карате возникло и развивается как искусство, впитавшее в себя ряд видов общенациональной японской борьбы, приемы боя Древнего Востока. Своего высшего уровня карате достигло на острове Окинава где издревле существовал собственный способ боя без оружия — Окинава-те. Давший начало многим стилям современного карате, широко признанным как в Японии, так и во всем мире, например, Ситорю и Джосинмон, благодаря историческим связям Окинавы с Китаем и Кореей Окинава-те развивался как квинтэссенция всего лучшего, что имелось в китайском Кэмпо и боевом искусстве Тэквадо, практиковавшемся в Корее. В XVII веке, когда японские феодалы покорили Окинаву и у местного населения было отобрано оружие, изучение искусства самозащиты без оружия стало жизненно важной необходимостью. После того, как каратэ, было привезено с Окинавы на другие острова Японии, оно значительно обогатилось приемами японского искусства самозащиты – дзюдо и дзюдзюцу. Как считает известный мастер карате Ояма, важными в этом виде искусства являются методы дыхания, заимствованные из Индии, плавно закругленные движения, перенесенные из Китая, и боевая стойка чисто японского происхождения. Главное в карате – кисти рук и ступни ног. Хотя для достижения победы над противником может использоваться практически любая часть тела, включая голову. В современных условиях карате выступает в основном как вид спорта. По технике ведения учебного боя, а, следовательно, и процедуре обучения все известные школы карате делятся на контактные и неконтактные. Слово «контактный» здесь означает, что в процессе обучения и во время состязаний соперники касаются друг друга, наносят удары. Слово «неконтактный» подразумевает, что соперники обмениваются воображаемыми ударами, не касаясь или только слегка касаясь друг друга. В последнем случае ценятся лишь правильные отработанные движения и реакции. Как контактные, так и неконтактные школы карате базируются на духовной основе и практике дзен-буддизма.